Часть третья. Четверг, 16 апреля. Когда национал-социализм будет находиться у власти достаточно долго, станет больше невозможно представить себе образ жизни, отличный от нашего. Адольф Гитлер. 11 июля 1941 года. Глава первая. Серый БМВ двигался к югу от Сарландштрассе, мимо спящих отелей и пустых магазинов Центрального Берлина. У темной громады этнографического музея он свернул влево, на Принц-Альбрехт-штрассе, к штаб-квартире Гестапо. Как и во всем, в отношении машин существовала иерархия. Орпа полагались жестяные опели. У Крипа были фольксвагены. Четырехдверные варианты первоначального КДФ «Вагена» – машины для рабочих, которые штамповали миллионами на заводах в Фальер слебене Но гестаповцы жили шикарнее. Они разъезжали на БМВ-1800 в зловещих машинах с рычащим усиленным двигателем и тусклым серым кузовом. Сидя на заднем сиденье рядом с Максом Егером, Марш не сводил глаз с арестовавшего их человека командовавшего облавой в доме штукарта. Когда друзей выводили из подвала в вестибюль, он встретил их безукоризненным гитлеровским приветствием. Штурбман-фюрер Карл Крепс, гестапо. Маршу это ничего не говорило. Только теперь в БМВ, глядя на профиль, он узнал его. Крепс был одним из эсэсовских офицеров, которые приезжали с глобусом на виллу Буллера. Ему было лет тридцать худое интеллигентное лицо. Если бы не форма, его можно было принять за кого угодно. Адвоката, банкира, специалиста в области Евгеники, палача. Это вообще относилось к молодым людям его возраста. Они сошли с конвейера, состоящего из детской гитлеровской организации ПИМПФов, Гитлер-Югенда, Национальной воинской повинности и спортивной организации «Сила через радость». Они слышали одни и те же речи, читали одни и те же лозунги и ели обеды из одного блюда в помощь страдающим от зимы. Они были рабочими лошадками режима, не знали другой власти, кроме власти партии и были такими же надежными и обычными, как Volkswagen и Крипа». Машина остановилась, и тут же Крепс оказался на тротуаре, открывая дверь. «Сюда, господа, прошу». Марш выбрался из БМВ и оглядел улицу. Крепс, возможно, был вежлив, словно вожатый отряда пимпфов. Но в десяти метрах позади раскрылись дверцы второго БМВ, еще до того, как он остановился, и из него высыпали вооруженные люди в штатском. Так же, как на Фридс Тоддплац. Ни направленных в живот штыков, ни ругательств, ни наручников. Только телефонный звонок в штаб-квартиру и вежливое приглашение поподробнее обсудить произошедшее. Крепс также попросил их сдать оружие. Вежливо, но за вежливостью скрывалась угроза. Штаб-квартира гестапо размещалась в величественном пятиэтажном здании времен Вильгельма, обращенном к северу и никогда не видавшем солнца. Много лет назад, во время Веймарской республики, Это, похожее на музей здание, занимала Берлинская школа искусств. Когда его захватила тайная полиция, студентов заставили сжечь во дворе свои модернистские картины. Этой ночью высокие окна были закрыты плотными сетчатыми занавесками «Предосторожность от нападения террористов». За ними, словно в тумане, светились люстры. Марш еще раньше решил никогда не приступать этот порог и до сегодняшней ночи ему это удавалось. В здание вели три каменные ступени. Еще несколько ступеней, и вы попадали в огромный вестибюль со сводчатыми потолками и красным ковром на каменном полу. Всюду сновали люди. В предутренние часы в гестапо всегда было много дел. Из глубины здания раздавались приглушенные звонки, звуки шагов, свистки, крики. Толстяк в форме оберштурмфюрера оторвал нос от стола и равнодушно оглядел их. Они пошли по коридору, украшенному свастикой и мраморными бюстами партийных вождей Геринга, Геббельса, Бормана, Франка, Лея и других, изображенных на манер римских сенаторов. Марш слышал, как за ними следовали охранники в штатском. Он взглянул на егера, но Макс, сжав зубы, смотрел прямо перед собой. Снова ступени, еще один коридор. Ковры уступили место линолеуму. Тусклые стены. Марш определил, что они находились где-то на втором этаже задней части здания. «Подождите, пожалуйста, здесь», — сказал Крепс. Он открыл массивную деревянную дверь. Замигали и зажглись люминесцентные светильники. Он отступил в сторону, пропуская их вперед. «Кофе?» «Спасибо». И он ушел. Когда закрывалась дверь, Марш разглядел одного из охранников. Тот, скрестив на груди руки, занял свое место в коридоре. Он ожидал было, что в двери повернется ключ, но не последовало ни звука. Они находились в своего рода комнате для деловых бесед. В центре стоял грубый деревянный стол. С каждой стороны по стулу и еще полдюжины стульев у стен. Небольшое окно. Напротив него репродукция портрета Рейнхарда Гейдриха работы Йозефа Витца в дешевой пластмассовой рамке. На полу небольшие бурые пятна, которые показались маршу, засохшей кровью. Принц-Альбрехт-штрассе была черным сердцем Германии, также хорошо известным как Проспект Победы или Большой зал. Но здесь не останавливались автобусы с туристами. В доме номер восемь — гестапо. В доме номер девять — личная резиденция Гейдриха. За углом — сам дворец принца Альбрихта, где размещалась штаб-квартира СД, секретной службы партии. Все три здания соединялись системой подземных переходов. Егер пробормотал что-то и рухнул на стул. Марш не нашел, что сказать, и подошел к окну. Отсюда открывался вид на дворцовый парк, раскинувшийся позади здания гестапо. Темные купы кустов, черные как тушь газоны, на фоне неба голые сучья лип. Правее, сквозь ветки деревьев, просматривался куб «Айропа Хаус» из стекла и бетона, построенного в 20-х годах архитектором-евреем Мендельсоном. Партия позволила оставить его как памятник жалкой фантазии. Потерявшийся среди гранитных монолитов шпеера он казался бесполезной игрушкой. Марш вспомнил, как однажды в воскресенье они спели, сидели в ресторане на крыше этого здания. Имбирная вода, фруктовый торт со сливками, маленький оркестр, игравший, дай бог памяти, мелодии из «Веселой вдовы», пожилые женщины в замысловатых воскресных шляпках с чашечками тонкого фарфора в крошечных кривых пальчиках. Большинство людей старалось не смотреть на проглядывавшие сквозь деревья темные здания. Другим же близость принца Альбрихтштрассе приятно щекотала нервы. Все равно, что устроить пикник под стенами тюрьмы. В своих подвалах гестапо было дозволено применять то, что Министерство юстиции называло «интенсивным допросом». Нормы были выработаны сидящими в теплых кабинетах цивилизованными людьми и оговаривали присутствии врача. Несколько недель назад на Вердершермаркт был разговор на эту тему. Кто-то слыхал о последней шалости палачей. В член допрашиваемого вводили стеклянный катетер, который потом обламывали. Струны поют и говорят «Я люблю тебя». Марш тряхнул головой, ущипнул себя за переносицу, стараясь сосредоточиться. «Думай». Он оставил целую кучу улик, любой из которых было достаточно, чтобы привести гестапо на квартиру Штукарта. Запрашивал личное дело Штукарта. Обсуждал его с Фибисом. Звонил домой Лютеру. Отправился искать Шарлетт Мэггвайр. Он беспокоился об американке. Если ей и удалось благополучно выбраться с Фридс Тодд -Плац, гестапо может притащить ее сюда завтра. «Несколько ничего не значащих вопросов, Фрейлин. Пожалуйста, что это за конверт? Как он к вам попал? Опишите человека, который открыл сейф». Она крепкий орешек, весьма самоуверенна, но в их руках не продержится и пяти минут. Марш прислонился лбом к холодному стеклу. Окно было плотно заперто, до земли добрых пятнадцать метров. Позади него открылась дверь. Вошел воняющий потом смуглый детина в рубашке с короткими рукавами и поставил на стол две кружки с кофе. Егер, сидевший со скрещенными на груди руками, глядя на ботинки, спросил, сколько еще ждать. Человек пожал плечами час, ночь, неделю и вышел. Егер попробовал кофе и скорчил гримасу, свиные ссаки. Раскурил сигару, пуская кольца. Потом задымил на всю комнату. Они поглядели друг на друга. Немного погодя, Макс произнес. «Знаешь, а ведь ты мог выбраться. И оставить тебя с ними, не скажу, что это была бы честная игра». Марш отхлебнул кофе. Он был чуть теплый. Трубка светильника мерцала, шипела, в голове стучала. «Так вот, что они сделают с тобой». «Оставят до двух-трех часов ночи, пока ты совсем не обессилишь и не утратишь способность обороняться». Он знал эту игру не хуже их. Он проглотил отвратительный кофе и закурил сигарету. Что угодно, лишь бы не заснуть. Виноват перед женщиной, виноват перед другом. «Дурак я, не надо было втягивать в это дело тебя. Извини». «Забудь об этом», — ответил егер, разгоняя ладонью дым. Он наклонился и тихо произнес. «Позволь мне взять мою долю вины на себя, зови. Примерный член с даппорта и геноса егер, вот он. Коричневая рубашка, черная рубашка, всякая, черт возьми, рубашка. Двадцать лет отдано святому делу не запачкать собственную задницу». Он сжал колено марша. Заработал привилегии, которыми можно воспользоваться. Наклонив голову, он зашептал. «Ты у них на заметке, друг мой, одинокий, разведённый. Они с тебя живьём сдерут шкуру. А с другой стороны я, приспособленец егер, женат на обладательницы почётного креста германская мать. В бронзе, не больше, ни меньше». Может быть, не такой уж хороший работник. Ты не прав, но надежный. Предположим, я тебе вчера утром не сказал, что гестапо забрало дело Буллера к себе. Потом, когда ты вернулся, это я предложил заняться штукартом. Они знают мой послужной список. Если будет исходить от меня, возможно, они заглотят наживку. Ты великодушен». Да брось ты, черт возьми. Но из этого ничего не выйдет. Почему? Разве ты не видишь, что привилегии и чистая биография здесь ни при чем? Посмотри, что стало с буллером и Штукартом. Они вступили в партию еще до того, как мы появились на свет. Где были так нужные им привилегии? Ты и вправду думаешь, что их убила гестапо? В ужасе спросил егер. Марш приложил палец к губам и указал на портрет. «Не говори мне ничего, чего ты не хотел бы сказать Гейдриху», прошептал он. Ночь тянулась в молчании. Около трех часов Егер сдвинул вместе несколько стульев, неуклюже улегся на них и закрыл глаза. Спустя минуту он уже похрапывал. Марш вернулся на свое место у окна. Он чувствовал, как глаза Гейдриха сверлят ему спину. Пробовал не обращать на это внимания, но безуспешно. Обернулся и встал против портрета. Черная форма, белое костлявое лицо, седые волосы. нечеловеческое лицо, а негатив фотографии черепа, рентгеновский снимок. Единственными цветными пятнами на этом изображении посмертной маски были крошечные бледно-голубые глаза, словно осколки зимнего неба. Марш никогда не встречался с Гейдрихом, даже никогда не видел его. Знал только, что о нем рассказывали. Пресса расписывала его, как Ницшевского сверхчеловека во плоти. Гейдрих в форме летчика. Он совершал боевые вылеты на Восточном фронте. Гейдрих в костюме фехтовальщика. Выступал за Германию на Олимпийских играх. Гейдрих со скрипкой. Его игра вызывала слезы у слушателей. Когда два года назад самолет с Генрихом Гиммлером на борту взорвался в воздухе, Гейдрих занял пост рейхсфюрера СС. Поговаривали, что теперь он считался преемником Гитлера. В Крипо шептались, что главному полицейскому рейха нравилось избивать проституток. Марш сел. По телу разливалась свинцовая усталость, парализуя ноги, тело и, наконец, сознание. Помимо воли он забылся неглубоким сном. Один раз слышал вдалеке отчаянный человеческий крик, но, может быть, это почудилось ему во сне. В голове эхом отдавались шаги, поворачивались ключи, лязгали двери камер. Он, вздрогнув, проснулся от прикосновения шершавой руки. «Доброе утро, господа. Надеюсь, вы немного отдохнули». Это был Крепс. Марш чувствовал себя отвратительно. Глаза резал тошнотворный неестественный свет. В окно просвечивалось серое предутреннее небо. Егер ворча спустил ноги на пол. «И что теперь?» «Теперь поговорим», — ответил Крепс. «Начнем? Кто он такой, этот молокосос, чтобы измываться над нами?» Прошептал егер Маршу, но достаточно осторожно, чтобы его не услышали. Они вышли в коридор, и Марш снова задался вопросом, какую игру с ними ведут. Допрос — искусства ночного времени. Зачем было ждать до утра? Зачем давать им возможность восстановить силы и придумать какую-нибудь небылицу? Крепс только что побрился, кожа усеяна точками крови. Он сказал, «Туалет справа, если желаете умыться...» Это было скорее распоряжение, чем совет. С покрасневшими глазами, небритый, марш в зеркале был больше похож на преступника, чем на полицейского. Он наполнил водой раковину, засучил рукава и ослабил галстук. Плеснул ледяной водой в лицо, на руки, затылок и шею. Струйка потекла по спине. Жгучий холод вернул его к жизни. Егер стоял рядом. «Помни, что я сказал». Марш снова открыл краны. «Осторожнее». «Думаешь, они прослушивают и туалет?» «Они прослушивают все». Крепс повел их вниз. Сзади следовали охранники. В подвал. Они прогремели сапогами по вестибюлю. Теперь здесь было тише, чем когда они приехали. Вышли на скупой свет. Нет, не в подвал. В БМВ сидел тот же шофер, который привез их с квартиры Штукарта. Машины двинулись на север и влились в уже оживленное уличное движение вокруг Пацдамерплац. В витринах крупных магазинов были выставлены большие в позолоченных рамах фотографии фюрера официальный портрет середины 50-х годов, работы английского фотографа Биттона. Их обрамляли гирлянды цветов, традиционные украшения ко дню рождения фюрера. Оставалось четыре дня. Каждый из них будет свидетелем все большего обилия знамен со свастикой. Скоро город превратится в море красных, белых и черных красок. Егер вцепился в подлокотник. Казалось, его тошнило. «Слушайте, Крепс», — произнес он заискивающе, — «Мы все в одном звании. Можете сказать, куда мы едем?» Крепс не ответил. Впереди маячил купол большого зала. Через десять минут БМВ свернул налево, на магистраль «Восток-Запад». Марш догадался, куда их везут. Когда они приехали, было почти восемь. Железные ворота виллы Буллера были широко распахнуты. На участке было полно машин и людей в черной форме. Один из гестаповцев прочесывал газон металлоискателем. Позади него тянулся ряд воткнутых в землю красных флажков. Трое солдат СС копали ямы. На гравийной дорожке выстроились гестаповские БМВ, грузовик, большой бронированный фургон какие используют при перевозке золотых слитков. Егер толкнул локтем марша. В тени дома стоял пуленепробиваемый «Мерседес». Водитель стоял, опершись на кузов. Над решеткой радиатора металлический флажок, серебряные молнии СС на черном фоне. В одном углу, словно каббалистический знак, готическая литера «К».